Рассказ о Джафаре Бармакиде и продавце бобов. Ночь 299. Рассказывают также, что когда Харун ар-Рашид распял Джафара Бармакида, он велел распять всякого, кто станет оплакивать Джафара или желить о нём. И люди воздерживались от этого. И случилось так, что некий бедуин, живший в далёкой пустыне, каждый год приходил с косыдой к упомянутому Джафару аль-Бармаки. И тут давал ему 1000 динаров в награду за эту косыду. И бедуин брал их и уходил и расходовал эти деньги на свою семью до конца года. И этот бедуин пришёл по обычаю к Джафару с косыдой, и оказалось, что Джафар распят. И бедуин пошёл к тому месту, где распяли Джафара. Поставив свою верблюдицу на колени, он заплакал сильным плачем и опечалился великой печалью и произнёс косыду и заснул. И он увидел во сне Джафара Бармакида, который говорил ему, «Ты утомил себя и пришел к нам, и нашел нас в таком положении, как ты видишь, но отправляйся в Басру и спроси человека, которого зовут так-то и так-то, среди купцов в Басре, и скажи ему, Джафар Бармакид передает тебе привет и говорит, дай мне тысячу динаров по знаку Баба». И когда бедуин пробудился от сна, он отправился в Басру, И спросил про того купца, и встретившись с ним, передал ему, что сказал ему во сне Джафар. И купец так заплакал, что чуть не растался с земной жизнью. А затем он оказал бедуину уважение и посадил его возле себя и сделал хорошим его жилище, и бедуин пробыл у него 3 дня в полном уединении. И когда он хотел уйти, купец дал ему 1500 динаров и сказал: "1000 было приказано дать тебе, А 500 от меня в уважение к тебе, и тебе будет каждый год 1000 динаров. А уходя бедуин сказал купцу: "Ради Аллаха, прошу тебя, расскажи мне историю Баба, чтобы я знал его происхождение". И торговец сказал ему: "Я сначала жил в бедности и торговал варёными бабами на площадях Багдада, чтобы ухитриться прожить. И я вышел в один холодный дождливый день, и не было у меня на теле ничего, чтобы уберегло меня от холода. И я тот дрожал от сильной стужи, то измокал под дождём, и был я в том гнусном состоянии, когда волосы встают дыбом. А Джафар в тот день сидел во дворце, выходившим на площадь, и подле него были его приближённые и любимцы. И взоры его упали на меня, и он сжалился над моим положением, и послал ко мне кого-то из своих людей, и тот взял меня и привёл к Джафару. И увидев меня, Джафар сказал: Продай бобы, которые у тебя есть, моим приближённым. И я стал мерить бобы меркой, бывшей со мной, и всякий, кто брал мерку бобов, наполнял её золотом, пока не иссякло всё, что у меня было, и в корзине не осталось ничего. И потом я собрал золото, которое мне досталось, и Джафар спросил меня: "Осталось ли у тебя сколько-нибудь бобов?" И я отвечал: "Не знаю", и стал искать в корзине. Но не нашёл там ничего, кроме одного баба. И Джафар взял его у меня и расщепил на две половины, и одну половину взял, а другую половину дал одной из своих любимец и спросил её: "За сколько ты купишь половину этого баба?" "За дважды столько, сколько здесь и золота", сказала она. И я не знал, что думать, и сказал про себя: "Это невозможно". И пока я удивлялся, Невольница вдруг отдала приказание одной из своих девушек, и та принесла золота два раза столько, сколько его было у меня. И Джафар сказал: "Я куплю ту половину, которую я взял за дважды столько, сколько здесь всего золота. Бери плату за свои бабы", сказал мне затем Джафар, и отдал приказание одному из своих слуг, и тот собрал все деньги и положил их в мою корзину, и я взял их и ушёл. А потом я пришёл в Басру И стал торговать на бывшие у меня деньги, и Аллах расширил мой достаток. И Аллаху принадлежит слава и милость. И если я буду давать тебе каждый год 1000 динаров, часть милости Джафара, это мне нисколько не повредит. Посмотри же, каковы достоинства Джафара? Хвала ему живому и мёртвому. Да будет над ним милость Аллаха великого.